Глава 14. Погодное настроение начало исправляться. Солнечное тепло расправило крылья и парило по узким городским переулкам, где уже битый час ходил погорелов. Оперативник хмурился, тыкал пальцем в экран постоянно тормозившего смартфона и тщетно пытался понять, где катался Журавлёв. Кирилл Можно мне какую-то человеческую карту прислать? рявкнул он в трубку, когда окончательно выбился из сил. Я задолбался эти цифры ваши кривые искать. Что, нельзя траекторию нормальную распечатать? Дай мне место. Не кипятись, сейчас тебе пришлю карту. Нет уж. Я сейчас найду какой-нибудь офис. Ты им на почту пришлёшь файл, и они мне его распечатают, а то у меня кризис будет. Веры Невозмутимо спросил Кирилл. "Киря, не буди во мне зверя", прорычал Погорелов. "Всё, всё, жду адрес почты", усмехнулся программист. Поводив взглядом по пустому проулку, Сергей решил, что на ближайшей людной улице точно будет приличное кафе, где можно исправить настроение парой сэндвичей, а заодно попользоваться служебным положением и попросить распечатать чёртову карту. Но, к сожалению, забитый пылью, мусором и заставленный машинами проспект был с двух сторон ограничен заборами, отделявшими промзону от автострады. и Здесь не было даже намека на точку общепита. Пусть даже самую захолустную. Погорелов дошел до железных ворот, попытался достучаться до охраны, но не получил ответа. Нашёл в одном месте прореху въезда, перечеркнутую шлагбаумом, И даже заметил на стене здания выцветший баннер: Столовая вкусная недорого. "Здравствуйте!" крикнул Погорелов, завидя подходящего к сторожке мужика. "Будьте вы здоровы!" не неквастя, сплёвывая путающуюся в бороде шелуху от семечек, ответил дедок. "Чего хотели?" "Столовка работает? А чего ей не работать?" Дымит потихоньку" Маришка уже. Мужчина отвел руку подальше, и глянул на циферблат часов. Судя по времени, салатов накошмарила и суп накошеварила. Хорошо готовят. Складно. Вроде не травимся. Пересолит бывает, но это когда у ей с местными работягами любовь случается. А там чин-чин. В сулицы-то на предприятие можно зайти? Иди, пожал плечами дед. Какой шелупони здесь только не водится. На кабинеты весь завод попилили. Теперь я здесь разве что для красоты, весело рассмеялся дед, довольный своей шуткой. Поднявшись по шаткой, с проплешинами ржавчины железной лестницы, Сергей нагнул голову, чтобы не стукнуться о низкую притолоку, вошел в пропахшее пирожками помещение и огляделся. Давно покрашенные в розовый цвет стены уже порядком стерлись, и сейчас имели довольно унылый вид. Несколько столиков были застелены местами прорванной пленкой. В грязноватых вазочках стояли искусственные цветы. Но зато за прилавком, где стояла сиявшая чистотой холодильная витрина, был полный порядок. «Поесть хочешь, милый, подмигнула Сергею женщина появившейся из-за занавески, отделявшей зал от кухни. "Ну да", оперативник скептически оглядел заполненные разноцветными салатами креманки. "Что у вас самое вкусное?" "Я, милый", хохотнула женщина и поправила халат, подтягивая низкое декольте на обширной груди. "Шучу, не переживай. Возьми салатик с курочкой. Я от матери с деревни пару петухов привезла." прямо вкуснейшие. Супчик сварила, а мясо на салат ободрала. Погорелова несколько покоробили последние слова, но голодные позывы все таки встали на сторону симпатичных кулинарных произведений. Ну, давайте наш выбор, что повкуснее. Погорелов увидел сбоку дверь с табличкой WC, пошел помыть руки и через несколько секунд услышал странный шепот в зале. Мариш «А, Мариш?» «Идите сюда, быстро зашипела женщина. У нас гость, похоже, с этими. Марина постучала себя по плечу двумя пальцами. Бегите к Аязу Болудовичу. Скажите, чтобы заказы на сегодня не принимал быстро и ко мне не ходите. «Ну, наш ты не предупреждал. Журавль уже который день на связь не выходит, резко сказала женщина осеклась, услышав, что дверь в туалет открывается, и громче добавила: Ну-ка, работать идите. Ишь, повадились водку хлестать в рабочее время. И нет у меня ничего, и не приходите больше. Женщина стрельнула глазами в сторону погорелого: Присаживайтесь. А на этих не обращайте внимания. Вчера у бригадира их день рождения был. Так они теперь неделю прикладываться ко похмельной будут. Марина поставила перед Сергеем большую тарелку ароматно курившегося супа, целую корзинку свежего хлеба и небольшую миску с горкой салата. Кушайте. Вы человек молодой, вам нужно сил набираться, а на второе я вам бифштекс поставила жариться. Ой, Марина, вы просто чудо женщина, счастливо рассмеялся Погорелов, пробуя салат. Я-то застрямался, интерьер, скажем, странный, а тут вкуснотища. Ну, кафешечка моя, а много ли на трёх столиках заработаешь? Ну вот кухня всегда в чистоте. А вы к нам? какими судьбами? Женщина улыбнулась и присела напротив. «Ой, шеф достал. Я из земельного надзора. За соседним забором какие-то новые владельцы не согласовали назначение. Вот хожу, высматриваю их. Не открывают черти». Плёл на ходу придуманную окольицу Сергей. Но сейчас он должен был убедить эту женщину, что не представляет никакой опасности. Спокойно пообедав, оперативник покинул территорию завода, позвонил Лисицыной и поехал в управление. Грызгликов после вчерашнего тяжёлого разговора с матерью остался у неё ночевать, потом помог невестке собрать вещи и перевёз всех на съёмную квартиру. Женщины, войдя в чужое жилище, присели рядышком на диван и долго молча оставались на одном месте, даже не двигаясь. Мама. Так нужно. Я не хочу, чтобы вы присутствовали при обыске. Я и так оттягивал этот момент как можно дольше. Но нам придётся переплыть эту реку дерьма. Стас. Как же так? Как же так? обняв себя руками и раскачиваясь, твердила худенькая пожилая женщина: "Мама, все в шоке. Сейчас даже все его дела пойдут на пересмотр и дела его подчинённых. И" Стас махнул рукой. "Короче, всё очень плохо. Но наша задача сейчас найти главного массовика-затейника», затейника зло сказал Стас. А сына моего вы искать собираетесь?" с некоторым вызовом спросила жена Андрея. Мы его искать и не прекращали. Весгликов встал и глянул на зазвонивший телефон. Наш сотрудник будет с вами постоянно, а я поехал по делам. Стас уже не слушал, что ему вслед кричала жена Андрея, не слышал тихий голос матери, призывавший невестку успокоиться. Сейчас в его голове пульсировала только одна мысль о том, что привычный ему мир рухнул. Даже после смерти дочери он смог кое-как выбраться на поверхность, но когда кто-то неизвестный давил катком боли всю его семью, у Весгликова не осталось аргументов играть по правилам. Он объявил войну незримому противнику, и если придется сыграть в абанк, Стас был готов идти до конца. Даже ценой своей жизни. "Кирилл ты мне звонил?" отрывисто сказал Стас, выйдя на улицу. Ты просил локацию телефона. Я пробил. Вчера он не был в сети, сегодня включился. Высылаю координаты. Спасибо. Коротко ответил Везгликов. Судя по адресу, местонахождение аппарата находилось рядом. Везгликов, вспомнив, что он без машины, поймал проезжавшее рядом такси и уже через пятнадцать минут был на месте. Высадившись в частоколе новых одинаковых многоэтажек, Везгликов набрал номер Кирилла. И дальше куда? Ну, дальше оперативно, розыскными тропами. Я выдал максимум. И заметь, я даже нашёл фото владельца номера. И на что вы только бюджетные средства тратите, умники, проворчал Стас и бросил трубку. Повертев головой, Стас увидел самую надёжную агентурную сеть на одной из лавочек и направился к сплетничающим бабулькам. Здравствуйте. Я из следственного комитета. Висгликов показал удостоверение. В одном из этих домов мужчина с грустью оглядел в высоченные, напичканные людьми здания. Возможно, находится барышня. Вот её фотография. Не встречали? Ой, да разве вспомнишь всех, покачала головой одна из собравшихся. Я к внукам на полгода приехала погостить. Уже не знаю, как сбежать из этого зоопарка. Ну да, «Скучно, когда никого не знаешь и некому кости мыть. Подразнила её вторая женщина в светлой маленькой панамке. Дамы, не ссорьтесь. Посмотрите ещё раз внимательно. Это на первый взгляд может показаться, что вы её не видели. Что вы мучаетесь, молодой человек, изрекла третья. Домов всего пять. в каждом доме есть консьерж. Это вам сузит радиус поисков. А больше бы таких бдительных и эрудированных жильцов, сказал Безгликов. И уже буквально через час он стоял и безответно жал на кнопку звонка в одну из квартир на шестом этаже. Точно не выходили, покосился Безгликов на стоящую позади консьержку со смешным чубчиком в макушке. Нет, я давно за этими девками. охнув женщина приложила ладонь к тонким губам и извинилась. Девушками, так сказать, наблюдаю. У нас все семейные, люди приличные. А эти ходят, чуть ли не голиком. Я понимаю, лето сейчас, но должны быть нормы приличия. На этаже остановился лифт, и из него спиной вперёд вышла женщина, выкатывая за собой коляску. «Но как вы катите?» — тонко вскрикнув, возмутилась консьержка. Мамаша, коляску вперёд себя надо выкатывать. А когда в лифт заходите, то после себя вкатывать. Но как дети малые, ей-богу. Я чего-то не помню, чтобы по квиткам ЖКХ я отдельно за лекции доплачивала. Вы сначала бордель прикройте на этаже. А то я ипотеку плачу, счета космически оплачиваю, а за ручки на общественных дверях страшно взяться, Заразу боюсь подцепить. Резко обрубила дальнейшие поползновения к общению девушка. Скажите, вы не видели, чтобы кто-нибудь выходил из этой квартиры, спросил Визгляков. Нет. Два дня назад орали, бухали, потом мужик к ним пришел, огромный такой высокий. Все стихло. Хотя мы им свет обрубили, но у них и так стихло, махнула рукой женщина. В смысле обрубили? не понял Визгляков. В прямом? У меня ребёнок болеет. участкового не дождаться. Но муж мой им выключил рубильник, он электрик, сегодня утром включил. И что, они ночь сидели без света и не выходили? Да нажирались, наверное, спали. Везгликов вздохнул, покивал и, набрав номер телефона, сказал: "Понятно, почему утром телефон включился. Наверное, на зарядке был и будильник сработал. Он прервался, когда Лисицына отозвалась: "Анна Михайловна, организуй мне ордер на вскрытие квартиры". Он коротко глянул на застывшую как изваяние консьержку. «Участкова, слесаря и понятых мне помогите найти". Пока Стас слушал визжание дрели, сражавшийся с замком и причитание подоспевшего слесаря, он невольно подумал о словах соседки. И написал Кириллу короткое сообщение, чтобы тот прислал фотографию предполагаемого лавра. Получив очень нечёткий снимок, Весгликов тихо поскрёб по железной поверхности соседского входа. Не подскажете, не он приходил? Женщина, вытирая мокрые руки о передник, внимательно посмотрела на экран и пожала плечами. По фактуре похож. Я его не первый раз здесь видела. Она оглянулась на плач младенца и быстро проговорила: "Пожалуйста, разберитесь с ситуацией. Мы со старой-то квартиры съехали, в долги влезли, только бы подальше от пьянок быть, а тут снова". Огромный следственный опыт подсказывал Стасу, что, скорее всего, мучения соседей закончились, а вот его как раз начинались. Потому что и здесь, по всей видимости, была обрублена ниточка, которая могла привести к цели. Алло. Аня. Но сюда судмедэксперт нужен и криминалист. Входя в открытую квартиру, сказал Стас, прижимая трубку ухом. Да, два женских трупа. Только давай сюда польскую, что ли. Пусть командует на месте, я поеду дальше. Здесь от меня пользы не будет. Что погорелов сказал? Напрягся Стас. Сейчас приеду, обсудим. И, набрав следующий номер, сказал: "Польская". Ты как большой специалист в поедании чужих мозгов, приезжай на место происшествия и не слезай с криминалиста, пока он каждый сантиметр здесь не обработает на пальцы. И ещё нужно сразу отправить всё видео нашим колдунам по части компьютеров. Он не мог не попасть на камеры. В управлении было суетно. Стало заметным, что этажи заселяются. Люди прибавлялись и безгляков, поднимаясь на лифте и слушая весёлый трёп двух барышень, в отлично сидящей на них форме, загрустил. Ему впервые захотелось вернуться в юность, выбрать другой путь для жизни, и пусть бы сейчас он костил, на чём свет стоит правительство, высокие цены и тёщу, как это делает средний обыватель и отращивал пивной живот, но вокруг него не было бы стольких смертей. Лавр засветился в том доме», — заходя в кабинет, сказал Визгляков. Сегодня прям удачный день, поджав губы, ответила Лисицына. Продолжай, Серёжа. Когда они заговорили об оперативном информаторе по кличке Журабль, у меня не осталось сомнений, что перекусить я пришёл в нужное место. Повариха не заподозрила ничего. Уверен, Лисица набарабанила пальцами по столу и напряжённо о чём-то размышляла. «Ну, она, конечно, шаристая тётка, но сильно падка на мужской пол. Погорелов, ты чё, по рукам пошёл? Во имя работы, уважаю, воскликнул Визгляков. Нет, Стас. Я хвалил её готовку и травил анекдоты. Ещё ругал начальство. Ещё непрозрачно намекнул, что в пятницу хотел бы заглянуть на обед пояснил Сергей. Ну что тянуть волынку, времени нет. Делаем зачистку. Дальше будем разбирать, кто по нашей части, кого в гумк отдадим. Сфигали такие подарки, спросил Визгляков. Лисица молча посмотрела на него, но ничего не ответила и набрала номер Ковбойкина. — Я зайду. Через пять минут буду. Лисица встала, одёрнула блузку, взяла папку и посмотрела на Погорелого. Всё-таки нужно найти хоть кого-то, кто ещё смотрел Катю, кроме Хворостиной. Кстати, по ней что-то известно? Да, у неё дочь с психическим расстройством, жили очень бедно. Она могла редко брать смены, но потом всё изменилось. Появились деньги, она даже некоммерческое партнёрство открыла, что по и сердца. Они сделали театр для душевнобольных. Проводили сеансы психологической помощи для населения. Ну ищите источник обогащения и причины для организации НКО, они должны быть. Погорелов до позднего вечера проверял все медицинские выписки Екатерины Фроловой, которые им выдали в психиатрической клинике. Папка собралась внушительная, но в ней ровным счётом не было ничего, что могло бы помочь следствию. Сергей с тяжёлым вздохом закрыл дело, посмотрел на еле живую Глашу, не так давно вернувшуюся с квартиры, где Визгляков нашёл два трупа. "Есть что?" вяло спросил он. "Километры кадров Кирилл занимается и туча отпечатков Они у Казакова». Девушка устала, опустилась на стул. "Одна жертва задушена, у второй ножевые». Обе предлагали свои услуги на одном и том же сайте эскорт-услуг. Короче, не сможем мы допросить Альбину или как её там. У тебя как? Глухо. Нужно хоть что-то про эту Катю накопать. Погорелов раздражённо откатился на кресле от стола. Врачи что вчера сказали? Сейчас с ней разговаривать бесполезно. У неё, Глаша задумалась. Като. Като. Короче, ступор. Мама Девушка удивлённо взглянула на телефон. Привет. Да, хорошо. Конечно, приду. Она пожала плечами и улыбнулась. Видимо, мама ещё не окончательно от меня отказалась. Просит с ней пообедать завтра. Глафира пододвинула себе папку с катяными медицинскими справками. Хочешь, я посмотрю свежим взглядом. Откуда у тебя свежий взгляд? Езвительно заметил погорелов. Будем припираться или работать? устало спросила Глафира. Сергей молча открыл перед ней папку и, круто развернувшись, пошёл прочь. Глафира подумала, что все очень устали. Нервная обстановка практически уничтожила любой намёк на спокойствие, и сейчас главное держаться и не сорваться. На одном из столов зазвонил стационарный телефон. Глафира подождала несколько секунд и нехотя потащилась к аппарату. Слушаю польское Здравствуйте. Мне нужна Лисицына. Анны Михайловны нет на месте, что передать? Меня зовут Полякова Елена Сергеевна. Мне передали, что она меня искала. Я была в отпуске, сейчас на рабочем месте. Так что если могу чем-то помочь, буду рада. Хорошо, я поняла. Обязательно поставлю Анну Михайловну в курс дела. Глаша повесила трубку и остановила взгляд на тощем молодом человеке, стоявшем в коридоре возле тележки на которой выселились папки. Вы кто? Здравствуйте, раскатисто и картаво проговорил он. Это выемка им кэ документов, СНКО, что по сердца? Куда поставить? Внутри глашенной головы зазвонили тревожные колокола. Так много? Она с ужасом оглядела шесть больших коробок. Не, это только начало. Внизу ещё два раза по же. Куда ставить? Радостно прогремел юноша. «Ну, сюда куда-нибудь Глаша неопределённо обвела рукой пространство кабинета и подумала, что теперь из списка дел придётся вычеркнуть ещё и сон. Молодой сотрудник бодро вкатил тележку, переставил коробки на пол и удалился. А на его месте возник Артём. "Вы из ниоткуда Материализуетесь, что ли?" спросила Глаша. Ковровая дорожка шаги шагискрадовает, освет неяркий, и поэтому не видно, кто подходит, отозвался Артём. Я почти закончил с оформлением и могу приступить к работе. К кому мне за распоряжениями? Ну, пока ко мне, все разъехались. Чем заняться? Куда ставить? Одновременно прозвучали вопросы от Артёма и вернувшегося юноши. Глаша перевела взгляд с одного на другого, лицо её посветлело, и она показала Архарову на коробке. Вот тут немного документов рассортировать нужно. Я покажу как. Когда Лисицына вернулась в отдел, то с удивлением обнаружила, что Архаров сидит за столом, который окружали горы бумажных стопок и работает со скоростью конвейера, а Польская с красными глазами ползает по полу между разложенными медицинскими справками перекладывает их с места на место и что-то бормочет себе под нос. Что с ними? тихо спросил подошедший Визгликов. Перетрудились, по-моему. Но я понял. Визгликов легонько поддел Анну под руку и показал на столик в углу кабинета. Там стояло два пустых кофейника и валялось множество пустых стаканчиков. «Э, трудоголики, сворачивай пахоту, крикнул Стас. Польская глаза вывалятся!» Мы тебя потом фиг замуж выдадим. А я всё-таки рассчитываю от тебя избавиться. Так, Катю, кроме Хворостина, вела ещё одна докторица, охрипшим от усталости голосом проговорила девушка, садясь на пол. Я с ней связалась, если вкратце, то Катю, скорее всего, изнасиловали. но у девушки была очень хрупкая психика, и она не смогла справиться с сильным стрессом. Катя начала ходить в группу, что вела Хворостина, И потом у неё вообще крыша потекла. Глаша Глашасяклась. Это Ольга Александровна так сказала. Она вспомнила, что Катя из отпуска чумной вернулась, потом стала на какие-то курсы ходить и всё. Ей стали мерещиться инопланетяне. А врач сказала, что когда Катя к ним поступила, то Хворостина у начальства выбила прямо чуть ли не опеку над ней. И один раз, когда Хворостина не вышла на работу, то Катя на смотр перепоручили. Так её лечащий врач устроил вселенский скандал. Чем дальше, в лес тем фиговее видно. Потряс головой визгляков. Из хороших новостей только то, что Казакову в помощь дали несколько криминалистов, дело пойдёт быстрее. Ковбойкин связался с московским начальством Журавлёва. Завтра на опрос приедет его напарник и непосредственный начальник Сама столица на ковер припрётся, спросил Погорелов, заходя в кабинет. Глаша, что с тобой? Нормально, Глафира подняла ладони и покивала. Нормально. Артём, ты что-то нашёл? Пока нет, не отрываясь от бумаг, сказал Артём. А что он ищет? тихонько осведомилась удивлённая Лисицына. Мы пытаемся найти место, где могут быть девушки из посёлка и Бог знает, кто ещё. Трупы из склепа. Баба эта, жена хозяина с брошюры, найденные у неё дома, тетрадки с такими же рисунками есть у дочери Ольги Самны. Понятно, что всё это связано. Глаша поднялась с пола и попыталась отпить глоток оставшегося кофе, но Визгляков перехватил у неё стаканчик. Тормози, ты уже говоришь бессвязно! Всё польское, заглоти поллитра валерьянки и спать, жёстко сказал он. То, что вы тут до зелёных чертей в бумаге пялитесь, только мешает делу. А нам хотелось бы результата, а не невротиков получить на выходе. Глофира немного придя в себя, испарилась. Артём прервался и поехал домой, а Погорелов печально посмотрел на Визглякова и Лисицыну. Киря всё проверил. Лавр, перец тёртый. Лица нет ни на единой камере. Машины тоже. Они его аж до метро провели по перекрёстным съёмкам. Но он приехал на подземке. Он вздохнул. Можно я тоже спать?» Иди, лисица махнула рукой и посмотрела на Визглякова. У меня коньяк есть. Пошли по рюмке выпьем. Ты опять хочешь меня напоить и воспользоваться, шёпотом спросил Визгляков. Придурок, махнул рукой Лисицына и пошла прочь. «Я спать. Утром, открыв глаза, Анна Михайловна первым делом уперлась взглядом в мужскую пятку, лежащую у нее перед носом. Потом рассмотрела пустую бутылку коньяка на столе и вспомнила, что Весгликов вчера приперся с извинениями и шоколадкой. Через пятнадцать минут, кое-как вытолкнув упирающегося стаса Лисица на обратно на кровать и закрыла лицо руками. Если один раз это случайность, то три уже система. И сейчас Лисицына чётко понимала, что вчера не просто так предложила выпить. Ей нужно было снять стресс, а как по-другому затащить вес в постель, она не знала, хотя даже самой себе боялась в этом признаться. Анна Михайловна в дверь её комнаты дробно застучали и послышался голос Казакова. Лисицына покосилась на часы и с облегчением выдохнула. Интуиция опять сработала на отлично. Сейчас было шесть утра. И по идее, к ней никто не мог прийти так рано. Что случилось? Быстро скидывая мусор в пакет, она выглянула за дверь. Аня, нашли. Видимо, у него перчатка провалась, когда он ножевые наносил. Девочки судмедэксперты просто огромные молодцы, не пропустили, заметили. Там прямо в кровоподтёке чётко так кусочек узелков с подушечки отразился. Результаты есть? совпадение. Я только отнёс. Кирилл разбудил, он занимается, а я пойду посплю пару часиков, а то совсем на ногах не стою. Юра, спасибо. Лисицу на захлопнула дверь и прижалась лбом к прохладной поверхности. Она даже не знала, радоваться или нет, потому что каждый шаг к разгадке ввёл её к новой встрече с прошлыми страхами, которые крепко держали женщину за горло, и Анна даже не знала, как ей удаётся жить дальше. Новый день принёс и новые тревожные хлопоты. Сегодня решено было зачищать странный притон на заводе, и у Лисицыной от количества вопросов к 7:00 утра уже горела голова. Только она пыталась сосредоточиться на одном, сразу же возникала другая проблема. Анна Михайловна, вам какая-то Полякова звонила, совсем не вовремя влезла Глаша. Так, Лисицына задумалась. А кто это? А, это с биофака. Так, Глаша, Я тебе скину документ, почитаешь и сама осъезди к ней. Может, что и выгорит. Лисица быстро скинула глафере, выкладки Казакова и отвлеклась на погорелого. Тебя проинструктировали? Да, Анна Михайловна всё в порядке. Как у нас людно, заметил появившийся Визгляков. Глафира. На тебе ещё опрос родителей пропавших девушек. Потом о форме свои мысли про сердца эти, а то вчера путано всё было, неясная информация. А что, польская на задержание не едет? улыбаясь, спросил Стас. «Дайте эти Глаша она пойдёт впереди группы ОМОНа. Будет шмалять! хотя Глашу можно спокойной одно отпустить. Она так накосячит, что эти сами сдаваться прибегут. Лишь бы мы её обратно забрали, веселился Визгляков. Балаган закончен? строго спросила Лисицына. По-моему, он только начинается, сказал Стас, глядя на бойцов, снующих по их этажу. А чего они у нас здесь бегают? Разминаются? Инструкции получают. За два дня подготовки оперативные сотрудники Ковбойкина выяснили, что на ночь всё наглухо закрывается, поэтому нам необходимо провести операцию днём. Погорелов по проторенной тропе пойдёт к кухарке с бутылкой шампанского. Ну да, «А Станислав Михайлович будет с ОМОНом в машине париться, обиженно протянул Визгляков. Нет, потому что товарищ следователь будет делать в офисе свою работу, спокойно возразила Лисицына. У тебя, Стас, очень много работы, и тебе придется ее сделать, а точнее, написать ворох объяснительных. Кроме тебя по поводу твоего брата давать объяснительные некому». Вот сейчас самое время, Недоуменно протянул Стас. Именно ты в этой операции не участвуешь. Лисица на подождала, пока из кабинета выйдет Погорелов, и продолжила. Стас, твое участие может поставить под сомнение всю операцию. Ты понимаешь, что мы сейчас даже толково разработать не можем ничего. Нам, как ты сам сказал, нужна скорость, и будут ошибки, и их нельзя усугублять твоим присутствием. Интересно, девки пляшут, раздражённо сказал Визгляков. Может, отсадите меня в другое помещение и воздух обезоразите? А может быть, мы все амбиции и эмоции оставим в стороне, рявкнула Лисицына. Нужно будет отсажу в отдельное помещение. Я достаточно ясно объяснила. Анна в упор посмотрела на Визглякова. Стас несколько секунд стоял напротив неё, не отрываясь смотрел на женщину. Потом дёрнул плечом, схватил со стола пачку бланков, несколько авторучек и громко топая удалился. Наш лавр — это Лабриков Павел Андреевич. Кирилл зашёл в кабинет и положил на столе несколько распечатанных фотографий. В наших базах данных его нет. Я прошерстил даже интерполовские, нигде не было. Мы постучались к военным с помощью Ковбойкина, и о чуда за семью печатями секретности Лавр нашелся. Бывший спецназовец, прошедший несколько горячих точек, списан письмом запас по контузии. Отличался особой агрессией, непримиримостью, отмечен острый ум и неординарность мышления при решении боевых задач. Он даже на частную военную компанию работал, но и там не прижился. Не управляем после контузии чрезмерно жесток. В кабинете наступило молчание. Кирилл инстинктивно встал поближе к матери, словно пытаясь ее защитить. Погорелов подобрал портрет Лавра и долго рассматривал лицо, смотревшее с листа бумаги. Но, наверное, такого сюрприза, как его местонахождение, нет. Нет. Его тихо списали и дело положили в чулан. Он теперь обычный гражданский, но мы уже запустили программу распознавание лиц. Где-то до да засветится. Он может учитывать все камеры, даже те, которые вмонтированы в дорожные покрытия, но знать обо всех невозможно. Это вопрос времени. А сейчас, ребята, запустили одну надёжную прогу для ускорения, и мы ждём результат. Хорошо. Тогда иди работай, сухо сказала лисицана. А нам пора выдвигаться. «Вскоре с заднего двора управления выехало четыре неприметных микроавтобуса. Машины разъехались в разных направлениях и через некоторое время припарковались с нескольких сторон от завода, куда сейчас направился Погорелов. Анна Михайловна, на Лисицына сказал Ковбойкин, когда Микрик, где они находились, остановился. Что мы хотим от этой операции, кроме бездумного уничтожения этого притона? Какие пессимистичные настроения перед такой сложной задачей, судя в глаза, проговорила Анна. Вы даже себе не представляете, сколько раз за эти несколько дней меня послали во все разные места, когда я пытался доказать логику раскрытия такого жирного куска, а сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в выражениях не стесняются. Мне вам посочувствовать, спросила Лисицына. Анна Михайловна, вы сейчас руководствуетесь личными мотивами. Я все больше убеждаюсь в этом. Сейчас я не могу остановить деятельность вашего отдела, но обязательно подам об этом рапорт. Раньше я думал, что вы более разумны. Задержав сейчас конкретно эту ячейку, мы можем получить ответы на свои вопросы, даже если Журавлев был засланным казачком и все таки работал на благоставшего ему недавно родным отдела. Хотя Нинель дала положительное заключение о том, что оперативный сотрудник давно находился в наркотической зависимости, уровень конкретно этих барыг говорит, что их будет несложно расколоть и вытянуть какой-то кусок сети наружу. Лисица помолчала. а вот для нас сведения, полученные от них, могут быть крайне ценными, потому что временной отрезок и связующее звено укладывается в рамки нашего расследования. Рация Ковбойкина затрещала, помехи всколыхнули и без того напряжённое пространство и послышался сбивчивый голос одного из оперативников. На объекте движения. Вижу другую группу. Работает собор. Лисицына с сковбойкином переглянулись. Олег Семёнович быстро набрал сообщение и получив ответ, тяжело вздохнул. Отбой операции. На месте будет работать гунг. Анна Михайловна, если мы сейчас полезем, могут пострадать даже свои. Он глянул на лисицу, я разберусь, что произошло. Олег Семёнович. Видимо, вас очень качественно послали, и вы молча дошли до места назначения. Лисица поднялась с места и вышла из машины, отойдя за угол, она набрала номер Погорелого и кратко сказала: "Сергей, уходи оттуда, отбой операции". Когда Лисицына нажала на кнопку отмены вызова, на экране высветилось сообщение: "Привет. Я соскучился, жду в гости». В этот же момент рядом с Лисицыной резко затормозила машина, боковая дверь открылась и женщине на шею ловко прилетела петля. Анна дернулась, но сильный рывок свалил ее с ног. Лисицына ударилась головой о рваное железо прогнившего порога внедорожника. Тело ее обмякло, и двое выскочивших из машины мужчин быстро затолкали ее в салон.